Глава 22. Вольво выехал на улицу, ускорился и, вклинившись в поток, пошел с общей скоростью, но вдруг стал совершать непонятные для высокого маневры. Он вдруг уходил в крайний правый ряд, едва ли не вставал перед автобусными остановками, после чего, рискуя столкнуться с попутными автомобилями, уходил влево. Наконец Высоков не выдержал. «Как-то странно мы едем», — сказал он, За нами от вашего дома едет черный внедорожник, объяснил Анатолий. Идет с одной с нами скоростью, не отстает и не обгоняет. Ей притормаживал и ускорялся, а он все висит на хвосте. Да это сосед мой по дому так развлекается, попытался успокоить своего водителя Владимир Васильевич. Сосед? не поверил Анатолий. Что-то раньше я его машины не видел ни в вашем дворе, ни на улице. А вообще подмечал? Когда за нами кто-нибудь увязывался? Пару раз видел. От бассейна и один раз нас вел микроавтобус. Мы во двор въехали, а он на улице остался. И когда выезжал, то посмотрел, он там и остался стоять. В другой раз минивэн. Обе эти машины с тонированными стеклами, как у спецслужб. На видеорегистраторе у нас смогло что-то сохраниться? Я проверю. А вас что конкретно интересует? марки машин и регистрационные номера. Софья Андреевна ожидала его в приемной, чему он очень удивился. «Вам даже ключи от приемной моего кабинета выдали?» Николай Степанович распорядился. «Сказал, кому надо, что я теперь здесь работаю. Сегодня еще и пропуск выдадут. Сдала документы вместе с фотографиями. Я все правильно сделала?» Абсолютно. На самом деле его сейчас мало интересовали и Софья Андреевна, и то, что она сделала или не сделала. Он ждал каких-то известий от Бережной, но та молчала, не звонила и смс не присылала. Это могло означать только одно – дело не продвигается. Позвонил Анатолий и сообщил, что есть номера машин, которые их, по его предположению, преследовали. «Диктуй», – приказал Владимир Васильевич. Он записывал марки машины номера, а Софья Андреевна наблюдала за тем, как он пишет. Он закончил и посмотрел на свою новую секретаршу, удивленный ее вниманием к простому событию. «Что-то не так?» — поинтересовался он. «Все так», — ответила она спокойно. «Это номера оперативных машин ГУВД». «А почему номера не полицейские?» Так оперативные же, чтобы преступник по номерам не догадывался, что за ним следят. Но я не преступник, а эти машины вокруг меня постоянно крутятся. И вдруг он все понял. Генерал Корнеев врет насчет того, как продвигается следствие. Наверняка Паджеро, заместителя председателя городского суда, засекли на записи с дорожных камер, сделанные в то субботнее утро, и теперь за ним установили негласное наблюдение. Но это невозможно, даже с санкцией прокурора, потому что прокуратура никогда не даст такой санкции без решения суда, в котором должны принять участие трое федеральных судей. Но если бы прошло такое заседание, Высоков тоже должен был бы там находиться, потому что подозрения касаются его самого, и ему пришлось бы объяснять, что он делал на берегу лесного озера. Владимир Васильевич посмотрел на свою секретаршу. «У Корнеева есть второй телефон?» «В смысле, вторая сим-карта?» «Виктор Николаевич запретил мне об этом говорить». «Так не говорите. Просто напишите на этой бумажке». Высоков подвинул Софье Андреевне лист, на котором уже были записаны номера машин. И она, не задумавшись ни на секунду, записала на нем три номера. Тот, что уже был известен Владимиру Васильевичу, и два других. «Этот у него для внеслужебных разговоров», предположил Высоков и показал наизвестный ему. Секретарша кивнула. «А этот служебный?» Она снова кивнула. «А этот?» Софья Андреевна пожала плечами. «То есть про третий номер никто не знает?» «Наверное, кто-то знает, ведь он этим аппаратом пользуется», У него один аппарат на две сим-карты, а для третьего номера отдельный. Однажды он куда-то его засунул в своем кабинете и, чтобы найти, набрал номер. Как оказалось, он его машинально в сейф положил. Пошел доставать, а я стояла рядом со столом и видела, что высветилось на экране. Вот и запомнила. При вас он с кем-нибудь говорил по второму аппарату? Нет. Если на него звонили при мне, то Виктор Николаевич всегда махал рукой, чтобы я скорее вышла из кабинета. и отвечал, только когда оставался один. «Но что-то вы слышали?» Софья Андреевна кивнула. «Имена называл?» Она снова кивнула. «Что же вы все молчали?» не выдержал Владимир Васильевич. «Он же вас не просил молчать об этом?» «Не просил», ответила секретарша. «Он даже не знал, что я стою рядом. Он находился в гараже, дверь туда была приоткрыта, а я случайно проходила мимо». Виктор Николаевич сказал кому-то, что его купить нельзя, и он никому ничего не должен. Он так и сказал? Никому ничего?» Софья Андреевна не ответила, но смотрела на Высокого так внимательно, дословно пыталась определить, можно ли ему доверять, и, наконец, произнесла. «Нет», — он сказал не так, — дословно прозвучало. «Я тебе, Карен, ничего не должен, и купить меня даже не пытайся». «Вы догадываетесь, с кем он беседовал?» «Я могу лишь предполагать». «Не помните точно, когда состоялся этот разговор в гараже?» «В субботу, 27 марта». Высоков задумался. То, что рассказала сейчас его секретарша, очень походило на правду. 26 марта судья Кочергина освободила Качанова из-под стражи, и на следующий день он позвонил генералу Корнееву и что-то требовал от него». Виктор Николаевич отказался иметь с ним дело, но откуда тогда преступный авторитет знает номер Корнеева, который тот скрывает ото всех? И не просто знает, но и звонит на него. «Чайку мне приготовьте, если не трудно», — попросил Владимир Васильевич, — «а лучше кофе». Оставшись один, он тут же позвонил Бережной по полученному от нее аппарату и рассказал ей все, что узнал только что, продиктовал номера оперативных машин, которые следили за ним, и номер телефона Корнеева сообщил, указав дату предполагаемой связи генерала полиции и опасного преступника. Потом он пил кофе и беседовал с Софьей Андреевной, пытаясь понять, так ли она предана генералу, как тот ненавязчиво утверждает. «Вы часто бываете в доме Корнеевых?» — спросил он. Летом они перебирались за город, и тогда я там жила постоянно. Это удобно было, потому что он ехал на работу и брал меня с собой, и обратно мы возвращались вместе. Но выходные они разрешали мне сына туда брать. Сын учился в кадетском училище всю неделю в казарме. А зимой? Зимой они в городе, и я тоже. Но все равно бывало у них часто, Ирина Петровна совсем не умеет готовить». Владимир Васильевич задавал эти вопросы машинально, даже не понимая, зачем он это делает, как будто внутри него сидел какой-то незнакомый ему любопытный человек, отнимающий у него время, мешающий заняться чем-то более важным, но далеким и остающимся непостижимым, как расплывающиеся очертания облаков. «У вас ничего не случилось?» — вдруг спросила Софья Андреевна. «А почему вы спрашиваете?» У вас такое лицо сегодня с самого утра, как будто вы потеряли близкого человека. Спал сегодня плохо. Давайте все-таки работать. Но работать не получалось. Он думал о Насте, каково ей там среди бандитов, зная, что теперь ее жизнь зависит лишь от него, и она может надеяться только на него, потому что больше не на кого. Позвонил Спиранский. «Хочешь, анекдот расскажу?» предложил Николай Степанович и, не дожидаясь ответа, тут же продолжил. Немного циничный, но... Ладно, слушай. Один судья ходил на работу в мантии, и со спины его все принимали за женщину, и один раз даже обесчестили. «Все?» — не выдержал Высоков. «Нет, это только завязка. Давай в другой раз. У тебя голос какой-то сегодня усталый. Понял. Завтра заседание по важному делу, понимаю». но ведь других дел у тебя в производстве пока нет. Так отправляйся сейчас домой, отдохни. Работа у нас нервная, а потому надо почаще отдыхать и относиться ко всему с юмором. Так давай все-таки дорасскажу анекдот. Значит, насильника задержали, но дело было закрыто согласно статье 76 Уголовного кодекса. То есть лицо, совершившее преступление, может быть освобождено от ответственности, если оно загладило причиненный вред. Там сказано, если оно примирилось с потерпевшим и загладило причиненный вред. «Да что, я не знаю, что ли? Но так ведь смешнее!» «Что-то мне не смешно. Езжай домой, какой-то ты сегодня некомпанейский!» Он возвращался в квартиру, где его никто не ждал. Ехал в машине, не замечая полыхающего ярко зеленью лета, и считал часы. Еще полдня, ночь... Потом утро еще полдня, и что после этого жизнь, возможно, кончится. Не его жизнь, но самого близкого и любимого человека. Она оборвется, и тогда все закончится и для него. Опять ваш сосед за нами увязался на черном тахо», — произнес Анатолий. Что ему от вас надо? Это не сосед, это моя охрана на пару дней. Понимаю. Завтра будете паковать кара Седова. «Весь город ждет!» «Так уж и весь!» «А как же! Спокойнее всем будет!» «А я уж думаю, что за таха!» «Откуда такая наблюдательность у вас?» «Так опером семь лет отпахал!» «А там надо было быть внимательным и все замечать!» «Но потом жена взбунтовалась, мол, тебя дома сутками не вижу, и зарплата у тебя копеечная, и помощи по дому от тебя никакой!» «Анатолий!» «Помните начальника убойного отдела одного из районов, которого убили лет пятнадцать назад?» «Помню, конечно, но я тогда уже не работал. А того опера звали им майор Грицай, кажется». «А чего вы вдруг вспомнили?» «Софья Андреевна его вдова». «Да что вы! Такая симпатичная!» «Ну ладно, она вдова, а я в разводе. Будет о чем побеседовать». Дома было еще хуже, чем на работе. Дверь открыл здоровенный парень, который ночью сидел в машине, оставленной возле подъезда. В гостиной работал телевизор, на экране которого шли соревнования по смешанным единоборствам. «Выключить?» — обратился к Высокову Елагин, который вместе с ним зашел в квартиру. «А вам это нравится?» «Как сказать?» — словно не зная ответа, произнес Петр. «Но я сам занимался этим и провел два боя в Панкратионе». «Где?» — не понял Владимир Васильевич. «Борьба такая», — объяснил здоровенный парень. «Ее древние греки придумали. Философ Платон был чемпионом Олимпийских игр по Панкратиону». Высоков посмотрел на него. «Уж менее всего этот здоровяк был похож на любителя философии. Тот понял этот взгляд по-своему и отключил телевизор». «Новости для меня есть?» поинтересовался Владимир Васильевич. «Пока не нашли вашу девушку», — вздохнул Пётр. «Но продвижение есть». «Подобные дела у вас были?» «Так мы этим в основном и занимаемся, потому-то у нас разыскное агентство, а не детективное. Если кто-то сам прячется, то находим быстро, от одного дня до пары недель. Но если кого-то похитили опытные люди, то такого человека найти сложнее». «Вы сказали, есть продвижение, а что именно удалось узнать?» «Позвоните Вере Николаевне, она все расскажет». Оба парня тут же вышли из комнаты, чтобы не мешать клиенту беседовать с их руководством. Номер Бережной был занят, но не прошло и минуты, как она позвонила сама. «Номер телефона, который вы мне дали, проверили. С него некое высокое должностное лицо с погонами звонило несколько раз». Еще больше раз звонили этому лицу. Содержание разговоров мы не знаем, но предполагаем, что между двумя этими абонентами была договоренность. Кто-то сливает информацию на конкурентов, а кто-то использует ее для повышения эффективности собственной работы. Честно говоря, меня это мало интересует. Настю скоро отыщете? Не могу назвать точный срок, но постараемся сделать это как можно быстрее. По указанному вами телефонному номеру связалась, но не с Качановым, а с его близким человеком, которого тоже знаю немного. Он меня заверил, что к похищению девушки Карен Константинович никакого отношения не имеет. А я просила передать Карену Константиновичу, что даже если он и не имеет отношения, отвечать придется ему. Тогда меня заверили, что, как им кажется, девушка очень скоро будет на том же месте, откуда и пропала. Но они же просили не обращаться в полицию, а теперь будут знать, что вы у них на хвосте. Я не полиция и не следственный комитет. Я это уже вам говорила, но вы это знаете и без меня. И преступники это знают, и мои возможности им тоже хорошо известны. Теперь они трижды подумают перед тем, как что-то предпринять. Но этот преступник ни с кем не договаривается, делает то, что сам считает нужным. С вашим знакомым со звездами на погонах он все же договаривается. Или, по крайней мере, делал это в недавнем прошлом. Не надо говорить то, в чем вы не можете быть уверенной. Хорошо, согласилась Бережная. Теперь о двух автомобилях якобы оперативной службы, следивших за вами. Те же марки машин, но номера-дубликаты. Их, судя по всему, устанавливают лишь на то время, когда надо эти машины использовать. «Я в своей практике с таким уже сталкивалась. В ближайшее время машины будут задержаны, как и люди, в них находящиеся. Естественно, что сделает это не моя фирма. Мне-то что с того? Вообще-то эти преступники скрытно проникли в вашу квартиру, установили прослушку, использовали подложные автомобильные номера, стали участниками похищения. Сколько уже уголовных статей получается, ваша честь?» И ведь преступления эти направлены против неприкосновенности судьи. Разговор раздражал Высокого, потому что был пустым, не дающим никаких надежд. Но он и раньше, он всегда знал, что надеяться надо только на себя. На Бога уповает лишь тот, кто, задавленный обстоятельствами, проклиная судьбу, ничего не может изменить сам. Надеяться на силу других, на чью-то помощь, значит самому оставаться всю жизнь слабым. И только сейчас Владимир Васильевич окончательно понял, что спасти Настю ему никто не поможет, но он сделает это сам. Только как? Он ждал звонка, напоминания от похитителей, ведь Вера Бережная уверяла, что они позвонят обязательно. Ждал, время шло, таял свет за окном, а с ним и надежды. Он был заперт в своей квартире с ожиданиями, которые с каждой пролетающей мимо минутой все больше казались несбыточными надеждами. В соседней комнате находился Петр Елагин, который лишь иногда негромко разговаривал по телефону. Кто-то позвонил в дверь. Привезли заказную Елагинам еду, но Высоков на его предложение отужинать сказал, что ему сейчас кусок не полезет в горло. «Просто поговорим», — не стал настаивать Петр. Пришлось садиться за стол, на котором стояли тарелки с нарезанной ветчиной, греческим салатом, мясным рулетом с белыми грибами, молодым картофелем, обильно посыпанным укропом и пирожками. На столе лежал еще мобильный телефон Елагина. Высоков не смотрел на еду, но не отрывал своего взгляда от телефона. «Простите», — произнес Петр и убрал аппарат в карман своего пиджака. Он начал раскладывать еду и что-то рассказывать. «Мы проверили записи с уличных камер, нашли изображение вашей девушки». Она направлялась к метро, но потом рядом с ней остановилась машина-такси, и, видимо, таксист предложил довезти ее. Машину мы недолго отслеживали. На какое-то время упустили ее из поля зрения, потому что такси въехало в слепую зону. Потом продолжали наблюдать за его движением. Не сразу поняли, что вашей Насте уже нет в автомобиле. Очевидно, в слепой зоне она вышла... Или ее вытащили из машины, что, скорее всего, мы связались с агрегатором и узнали, что под указанным нами регистрационным номером числится не белый BMW, а белый Skoda Octavia. Тем не менее, мы попросили показать нам маршруты всех их автомобилей на это время, список водителей, а их было больше сотни, но это ничего не дало. Тот же самый вариант, как с оперативными машинами с подложными номерами. На белый BMW Наклеили пленку с рекламой и названием агрегатора, довезли Настю в указанное место, пересадили в поджидавший их автомобиль. Но ведь можно проверить, куда пошел дальше этот чертов БМВ, не выдержал Высоков. Проверяли? Но, скорее всего, засвеченную машину они спрятали где-то во дворах, в той же слепой зоне. Пленку с рекламы сняли, повесили другие номера. — То есть и здесь глухо, — выдохнул Владимир Васильевич. Не совсем. Вера Николаевна попросила сделать четкие фотографии водителя такси. Тот был в больших солнцезащитных очках, в кепке. Не в бейсболке, а именно в кепке-восьмиклинке с мягким широким козырьком, скрывающим от камер едва ли не половину лица. Бережная очень внимательно рассмотрела фотографии и узнала этого человека. Кто он? Доверенное лицо Качанова. Человек, который постоянно находится рядом с ним. Он нам неплохо знаком, даже номер его телефона есть в нашей базе. Бережная пыталась связаться с ним, но Труха или отключил свой аппарат, или пользуется сейчас другим. Труха? Николай Трухин. Слушайте об этом в романе Екатерины Островской «Любовь во время пандемии». У него был условный срок за нанесение тяжких телесных. «Статья 111-я или условный срок?» – удивился судья. «Там до восьми лет, если только по первой части, а условный вообще не предполагается. Выходит, статью переквалифицировали? А кто председательствовал в суде?» «Никаких подробностей не знаю. Если хотите, уточню». «Не надо». Отказался было Высоков, а потом сказал. «Уточните, пожалуйста». Елагин тут же позвонил какому-то Егорычу. «Но это не дает ровным счетом ничего», — сказал Владимир Васильевич, когда его визави -за закончил разговор. «Мы и так знали, что похищение организовал Качанов». «Но теперь знаем одного из исполнителей. Скорее всего, он находится сейчас рядом с Настей. Он, насколько я его знаю, человек спокойный и ничего с вашей девушкой не сделает, если не будет на то приказа Карена. А тот вряд ли прикажет, чтобы действовали жестко. Они запугивают не ее, а вас». а потому сейчас важно не впадать в панику и сказать, что для положительного решения вопроса надо затянуть дело. А если они не пойдут на это? Возможно, ваша уверенность в результате основана на неправильной посылке? Наша уверенность основывается не только на законах логики, но и на понимании психологии преступника, на знании личности самого Качанова. Высоков кивнул. не веря ни одному слову Елагина, потому что для того Настя просто объект. И ему, по большому счету, все равно, что с ней происходит сейчас. Ему, как и бережной, важен конечный результат. Вера, к тому же, наверняка надеется в случае благоприятного исхода приписать все заслуги себе, а потом просить от Высокого какой-нибудь ответной услуги. Ведь она и сейчас помогает ему вроде как на общественных началах, не предложив заключать договор на оказание охранных или разыскных услуг. А кто теперь работает за просто так? Только если можно получить выгоду, куда большую, чем просто сумма денег. Услуги адвоката порой стоят очень дорого, а помощь судьи иногда вообще бесценна. Опять зазвонил мобильный Елагина. Петр ответил и сразу поставил свой аппарат на громкую связь. «Петя!» – вылетел из динамика мужской голос – «Я проверил решение по делу Трухина. Ему переквалифицировали 111 на 114, превышение пределов необходимой обороны». «Кто выносил решение?» — крикнул Владимир Васильевич, чтобы абонент услышал. «Судья Спиранский!» — тут же ответил незнакомый ему Егорыч. «Николай Степанович?» — удивился Высоков. «Он такой мелочевкой много лет уже не занимается!» «Вот дело Качанова он вполне мог бы себе взять». «Мог бы», — ответил Елагин. «Тем более, что у него ни жены, ни детей, рисковать неким». «Не взял, значит, не захотел». «Зачем ему перед самой пенсией?» «Владимиру Васильевичу не хотелось обсуждать действия председателя городского суда». «Мне звонил тоже этот самый ваш Труха?» «Трухин не наш. И вы это сами прекрасно знаете. Но звонил не он». Егорович подключил программу распознавания голосов. Голос неизмененный, и в нашей базе его нет. Бережная прослушала запись много раз и пришла к выводу, что человек, позвонивший вам, возможно, связан с криминалом, но ранее не судимый. Пытается говорить уверенно, использует жаргонные словечки и обороты, чтобы вы не сомневались. Настю похитили уголовники. «А мы разве могли подумать как-то иначе?» если мне сразу поставили условие оправдать Качанова. Но это мог сделать кто угодно, и Карен не отдавал никакого приказа, потому что он в следственном изоляторе, и связи с внешним миром у него нет. «Вы точно знаете, что у него нет связи с внешним миром? Любой...» «Не любой, конечно, но кто-нибудь из инспекторов по режиму мог предоставить ему свой аппарат, свой или неучтенный в базе. Насколько мне известно, Качанов содержится один в двухместной камере, со всеми удобствами. У него есть душевая кабина, холодильник и телевизор. В кармане Высокого запищал телефон. Он выхватил его, даже не проверив, кто с ним пытается связаться. «Слушаю внимательно!» «Это Паша Ипатьев, к тебе можно зайти сейчас?» «Что-то узнал про Настю?» «Ничего, просто завтра выходит в эфире моя восстановленная программа», И посвящена она будет предстоящему процессу. Ты не откажешься после суда сказать на камеру пару слов? Судьи, как ты знаешь, не дают комментариев вне зала суда. Они обосновывают основания для вынесения приговора непосредственно перед оглашением своего решения. А поскольку процесс закрытый, то камер быть не может, как и мобильных телефонов и иных средств для записи или передачи информации. Но я буду в здании, если пустят, ты ли у входа, твое право находиться там, где это не запрещено. Но говорить я ничего не буду и прошу меня не снимать на камеру». Владимир Васильевич убрал телефон в карман. «Кто это?» — спросил Петр. «Мой бывший одноклассник Паша Ипатьев». «Директор программы «Город» принял?» — удивился Елагин. «Хорошая была передача, объективная. Жаль, что с завтрашнего дня они снова запускают ее». «Замечательно?» Народу передача нравилась. И снова зазвонил телефон в кармане. Владимир Васильевич достал аппарат и на этот раз посмотрел на номер вызывающего его абонента. Он был скрыт. Высоков показал телефон Елагину, и тот кивнул, что, видимо, означало «можно ответить». «Слушаю», — произнес Высоков. «Звоню, чтобы сказать, что все в селе, произнес мужской голос. «Завтра ты делаешь все правильно». и мы отпускаем девочку живой и невредимой. А если... Я помню, не дал договорить ему Высоков. Но для того, чтобы сделать, как вы говорите, правильно, надо затянуть процесс, перенести вынесение решения на следующее заседание, которое будет назначено, скажем, на вторник или на среду. Переноси хоть на четверг после дождичка. Не надо держать нас за лохов. Не будет правильного решения завтра, значит, завтра не будет хорошей девочки. А кому надо, полетит твоя фотка с пушкой в руке возле трупешника прокурора. Не думайте, что мой телефон на прослушке. Ты чё, забыл? Ты же судья, значит, ни одна... Короче, никто не сможет прослушивать твой телефон, ни прокуратура, ни ФСБ. Ладно. Но сказал, как сделаю, чтобы все было правильно, чтобы уже никто не мог усомниться... Никто и не сможет усомниться. Мы подстрахуем. Но помни, нет решения завтра, значит и девочки не будет завтра. Качанову передайте!» Но в трубке уже звучали гудки. Владимир Васильевич посмотрел на Елагина. «Они не хотят даже обсуждать возможность переноса решения. Блефуют. Но вполне может быть, что тот, кто звонил сейчас, ничего не решает. Скорее всего, его попросили просто напомнить». Наверняка он передаст запись разговора кому-то, кто принимает решение. Возможно, даже самому Качанову. А может, кому-то из адвокатов, который поймет, что вы дали абсолютно правильный совет. Петр набрал номер на своем мобильном и спросил. «Егорыч, как там?» «Засекли звонок и место, откуда он был сделан, с того же самого двора. Камер там нет». «Может быть, кто-то из преступников там проживает?» и тут же включился голос Бережной. «Они хотят, чтобы мы так думали, а еще больше хотят, чтобы думали, что Настя где-то рядом с тем местом. Но мы сейчас фиксируем все звонки из того района, ведь звонивший должен кому-то сообщить о том, что отвечал судья. Звонит он наверняка с аппарата с другим номером». «Если, конечно, принимающее решение не находится рядом», произнес Елагин. «Может быть, уже сейчас идет вызов, но с другой точки?» «Мне-то что делать?» — крикнул Высоков. «Вам надо успокоиться», — посоветовала Вера. «Можете принять успокоительное перед сном». «Никогда этого не делал и не собираюсь». «Тогда коньяку 50 граммов перед сном». «Тот, кто звонил, сказал что-то по поводу подстраховки», — вспомнил Владимир Васильевич. «Что это может значить?» «Не знаю», — призналась Бережная. «Возможно, адвокаты обнаружат нарушение в ходе следствия», добытые с нарушением доказательства вины и обработку свидетелей. Завтра узнаем, насколько их доводы будут убедительны для вас. Так что я должен, по-вашему, оправдать закоренелого преступника, чтобы только спасти девушку, которая страдает сейчас лишь из-за того, что знакома со мной? Мне кажется, они поймут, что ваше предложение затянуть процесс единственно верное и приемлемое для них, а наше дело — найти Настю. заставшиеся до второго заседания дни.